Глава 12. Лодка с луи 14-го высадила молодого человека на пологом берегу и быстро вернулась обратно. Путешественника уже ждали. Неподалёку раздались конское ржание, топот копыт, и из соснового бора справа выехала группа всадников, сверкающих на солнце доспехах. В первом всадникеmagnifiku с безошибочно узнал Абхарашу. С прибытием, подъезжая, поздоровался лорд вампир и спросил: "Ты умеешь ездить на лошади?" "Немного", ответил второй. "Я на ипподроме брал уроки одного жеке два урока". Один из спутников воина подвёл под усцих магнификус осёдланного белого коня. Тот вставил ногу в стремя, ухватился руками за седло и неловко взобрался на животное. "Мы медленно поскачем", успокоил абхараш. Тут недалеко. Не беспокойтесь, я выдержу, оценил его заботу Магнификус. Обхорош махнул рукой, и всадники поскакали вперёд. И за всех сил стараясь держаться в седле и не срамиться перед всадниками, Магнификус одной рукой сжимал поводье, другой крепко ухватился за луку седла. Группа действительно двигалась не спеша, и молодому человеку иногда удавалось поссматривать на подчинённых обхараша. Из-под натяжённых шлемов виднелись только бледные шеи всадников с проступающими на них крупными голубыми венами. Именно так и должны, наверное, выглядеть рыцари кровопийцы, подумал Магнификус. Лишь бы у них дисциплина была на высоте, а то не на роков ум сожрут. Так ли свилел тебе кланяться, на ходу сообщил абхаш. Как он там? спросил второй. Тот маньяк не добрался ещё до острова. Невозможно, ответил рыцарь. Он не знает координат, и остров хорошо охраняют. Он только присылает на электронную почту открытки, издевается. Это его стиль. Открытки? удивился Магнифус. Лорд-вампир молча нагнулся, вытащил из-за высокого гренища сапога листок бумаги и протянул вновь прибывшему. Второй подхватил листок и посмотрел на изображение. На фотографии красовался Сланэш в феронском костюме с бокалом в руке, окружённый четырьмя незнакомыми хохочущими красотками. В них за спиной скрылся огнями зал какого-то ночного клуба. Под изображением была надпись: Мода от Кутюр. Девушки целы, возвращай листок, поинтересовался Магнификус. Не уверен, что все, сказал рыцарь, смотря, что он хотел сшить пиджак или плащ. В газетах на прошлой неделе писали, что в Темзе выловили тела двух манекенщиц с ободранной кожей. Опасное дело, шоу-бизнес, констатировал второй. Более чем разделило его мнение об хороше. Сладнешь не надевает один пиджак дважды. Предпочитает свежие наряды. На обочинах дороги начали появляться крупные замшелые валуны. Их становилось всё больше и больше, пока дорогу окончательно не окружили каменные кручи. Чем дальше ехали всадники, тем выше росли стены ущелья. В конце концов небо превратилось в узкую голубую полоску у них над головой. Впереди показались руины огромного замка, будто срошившегося со скалами вокруг. Всадники поскакали к нему. Тут когда-то жил один большой красный дракон, потом жил я. Позже замок трижды разрушали, проинформировал рыцарь. Теперь остались только подвалы. на очень просторные подвалы. Тебе я приготовил самый сухой зал.